Глава четвертая. Об очередном тревожном звоночке. Утром я проснулась в отвратительнейшем настроении. Мало того, что после вчерашнего ночного ритуала с рунами я еще полночи не могла заснуть из-за тяжелых мыслей. Ну и, наконец, уснув, в результате лишь промучилась бессвязными кошмарами. Остальные обитатели дома еще спали. Даже Золя пока не показывался. Так что я сидела на кухне в гордом одиночестве. Пила кофе, который на волне дурного настроения казался мне бескусным и даже гадким. И занималась тем же, что и все последнее время. Думала, как же мне жить дальше. Само собой, я теперь не верила Рефу. Но, с другой стороны, зашкаливающая влюбленность тоскливо советовала не спешить с выводами. Сначала разузнать конкретнее про этот треклятое ментальное воздействие. Вдруг это как раз-таки что-то очень полезное, исключительно мне во благо. Я решила все же к ней прислушаться. Увы, сегодня был второй выходной, но завтра я планировала осторожно расспросить на этот счет одного словоохотливого преподавателя боевой магии. В справочнике упоминалось, что можно конкретизировать, как именно ментальное воздействие проявилось, но это уже относилось к тем знаниям, которые в библиотеке первокурснику не раздобыть. Доброе утро. Рев вошел на кухню, сонный, хмурый. Он явно был с утра пораньше не в настроении. Так ему и надо. Ни одной же мне страдать. Добрая. Я старательно пыталась не показать свое жгучее желание устроить ему допрос с пристрастием. Да и толку, если бы я спросила. Раз уж он втайне ментально на меня влиял, то явно не собирался пояснять этих своих подлых действий. Но, к счастью, наш тет-а-тет -тет почти тот же нарушил гран. «Видели, сколько снега за ночь навалило?» Возмущался он прямо с порога. «Нет, ну что за бардак с погодой? Мало того, что снег идет намного раньше положенного, так он, похоже, теперь и таять не собирается». И вправду, теперь пустырь вокруг дома оккупировали сугробы. После завтрака наши парни дружно, да еще и Зули за компанию взялись за дело расчищать. Сначала, конечно, попытались магически, но вот ведь странность. Тут же снег повалился со страшной силой. А стоило унять магию, как и снегопад прекратился. «Нет, это точно не к добру. Не бывает таких совпадений. Зловещее пророчествовала Аниль, стоя на крыльце и зябко кутаясь теплую шаль. Я же согревалась горячим чаем, но ну, а Дарлу, похоже, грела ее пылкая любовь. «Так мы втроем и стояли. но уборку снега мужская половина факультета нас не взяла, так что мы довольствовались лишь созерцанием. Как говорится, можно вечно смотреть на четыре вещи. Как горит огонь, как бежит вода, как кто-то работает и как Зули орудуют лопатой направо, налево, закидывая снегом своих коллег. Прочистки территории». «Вы только поглядите!» – восторженный вопль Дарлы прервал мои размышления. Я перела взгляд туда, куда указывала чуть ли не подпрыгивающая на месте некромантка. В нескольких метрах над пустырем с неслабой скоростью кто-то мчался. Лишь когда осей неопознанный летающий объект более-менее приблизился, стало ясно, что это тот распрекрасный некромант. Не сбавляя скорости, он пролетел над домом и уметели в сторону леса. «Потрясайте лесами, некромчиться мчится над лесами!» В оцарившейся тишине изрек Тавер. «Тавер!» Возмущенно взвизнула Дарла. «Какими еще телесами? «Ну ладно, ладно», стушевался он и тут же скорректировал. Потрясая волосами, не но над лесами». «Где ты видел, чтобы он волосами тряс?» Продолжала возмущаться Дарла. «Его чудеснейшие волосы могут только элегантно развиваться». «Тайвер, лучше помолчи», усмехнулся Рев. «На святое покушаешься». но артефактор сделал последнюю попытку угодить. «Громко бряцая костями, некромчиты над лесами!» Оптимистично продекламировал он, наивно надеясь, что излюбленную тему костей Дарла уж точно оценит. Она не оценила, видимо, ее распрекрасный некромант был столь совершенен, что бряцать костями ему не полагалось, по крайней мере, своими собственными. Уперев руки в бока, Дарла грозно Тавера предупредила. «Еще пару рифм по этому поводу, и у нас появится еще один зомби!» «Тавруля!» Тут же радостно подмигнул будущему собрату Зуля. Бедный артефактор аж побледнел. «Все, все, все дружно молчим!» Хохотнул Гран. «А то как бы еще не прибавились Грануля, Грифуля, Анюля и Кируля, и будет тогда у нас факультет уникальных зомби!» Ребята со смехом принялись обсуждать такую перспективу, а я настороженно задумалась. Левитация все-таки относилась к боевой магии. Да, конечно, теоретически этого можно было научиться и остальным, но тут уж требовались весьма выдающиеся способности. Причем преподавали подобное лишь на последних курсах. И отсюда вопрос, как этот некромант-первокурсник умудрился лететь? Да с такой скоростью. А вам не показалось странным, что он вообще левитировать умеет? Задумчиво пробормотала я. «А что тут странного?» Фыркнула Дарла и с восхищением вздохнула. «Он же совершенство!» Остальных этот вопрос явно мало волновал. Лишь Реф выглядел хмурым и задумчивым, но он не стал озвучивать свои мысли на этот счет. А мне в очередной раз подумалось, что не зря Роман с самого начала показался подозрительным. Хотя тоже не факт, ведь мне в последнее время чуть ли не все поголовно такими кажутся. И словно в унисон моим размышлениям, Я вдруг почувствовала уже знакомый взгляд, едва сдержав порыв оглянуться. Решив, что тут, если кто-то и сможет помочь, то только Гран, а я все так же, не оборачиваясь, поспешила к нему. «Кира, ты осторожней!» Не сразу заметивший меня оборотень едва не ударил с размаху лопатой. Я оделась лишь и легким испугом, но и снега меня обсыпало немного. Старательно отряхивая снежинки, я негромко произнесла. «Гран, ты только стой сейчас мирно и не оглядывайся». Он явно с трудом подавил желание тут же обернуться. «А что такое?» Насторожился он. Позади нас, на крыше дома, сидит птица. Я понизила голос вообще до шепота. Я постоянно ее вижу. В последнее время и даже взгляд ее чувствую. Но вот что странно. Стоит на нее посмотреть, она как будто в воздухе растворяется. Ты случайно не знаешь, что это за птица такая? Я просто подумала, что ты, как оборотень, хорошо в местной фауне разбираешься. Гран нахмурился. Судя по твоему описанию, очень похоже на Тиуна. Но мне в любом случае самому взглянуть нужно. Мы дружно обернулись, таинственная птица и впрямь обнаружилась на крыше. И, конечно же, снова исчезла. Точно, Тиун. Констатировал Гран. И что это? Полюбопытствовала я. Просто такая местная птица? Нет, это не то, чтобы живое существо. Оборотень покачал головой. По сути, это визуальное проявление чьей-то магии. Если она преследует тебя, то тут все очевидно. Некто постоянно за тобой следит. Следит? Я обомлела. Но кому я сто лет сдалась? Может, графу тому одержимому? Выдал Грант самый очевидный вариант. Но он вроде отстал уже. Неуверенно пробормотала я. Тут еще понимаешь, какое дело. Тюнов заметить не так просто. и Их вообще обычно в военное время использовали для разведки там или слежения. Теоретически кто-то мог наблюдать за тобой с самого первого дня здесь. Просто чтобы обнаружить Тиуна, нужно быть чувствительным к магии. А ты у нас магом недавно стала. Не вообще, мало ли, вдруг есть какая-то тайная служба, которая за всеми и иномирцами следит. Но это вряд ли. Я невесело усмехнулась. Лично у меня с первого дня здесь сложилось стойкое впечатление, что никому и на мирцы и задаром не нужны. Как хотите, так и выживайте. Слушай, Гран, а как от этого Тиуна избавиться? — А никак. — Он развел руками. — Это чужая магия. Она лишь прикреплена к тебе. Но ты на нее воздействовать не сможешь. Да и никто не сможет, кроме хозяина. Так что тут единственный вариант вычислить, кто за тобой наблюдает. И доступно ему объяснить, что так делать нельзя. Ты на этот счет лучше у Рефа спроси. Все-таки тиуны это из разряда боевой магии. Я ничего не ответила, но, видимо, моя реакция на такую перспективу весьма красноречиво отразилась на лице. Гран покачал головой. «Странные вы, люди, слов нет. Чего друг другу жизни не даете? Или в твоем мире так принято?» «Да, Гран, мрачно подтвердила я. В моем мире так принято. Держаться подальше от тех, кому нельзя доверять. Оборотень даже обомлел». «Не доверять? Кира, ты чего? Ты Рефу не доверяешь?» «А ты?» В свою очередь, поинтересовалась я. «Доверяю, конечно, он же мой друг». Столько праведного возмущения было в его голосе, словно я про какое-то кощунство говорила. Ну, понятно. Я решила закруглять разговор, а то и так уже остальные на нас поглядывали. Явно любопытство, о чем мы тут секретничаем. Спасибо, что насчет Тиуна разъяснил. Буду теперь думать. Вот только пока у меня мыслей не было, что с этим делать. Конечно, вариант, что это Алекс за мной наблюдает, казался самым логичным, но, с другой стороны, во время нашей последней встречи его глаза ни разу не выдали прежней одержимости. А что, если вправду за мной следит кто-то другой, и уже давно, просто я только теперь замечать это стала. Пока парни продолжали возиться со снегом, мы с Дарлой и Анилей занялись приготовлением обеда. Все трое в глубокой задумчивости, каждая на своей волне. «Я вам говорю!» — продолжала зловеще каркать целительница, доставая из шкафа продукты. «Все, это неспроста и не к добру! Это не просто снег, это знак!» «Знак чего?» — насторожилась я. «Того, что зима скоро!» — фыркнула Дарла. «Эх, мне бы ваши проблемы! Я бы его тоже хотела, только снегом заморачиваться!» Видимо, после того, как увидела своего возлюбленного, она совсем впала в коматозное состояние. Переставляла сейчас тарелки на столе из одной стопки в другую. То ли создавала видимость деятельности, то ли вправду считала, что нам помогает. «Так а ты чего заморачиваешься?» Не поняла я. «Встретишься на днях со своим некромантом, познакомишься. Он в тебя влюбится без памяти, и будете с ним устраивать романтические ночные прогулки по кладбищу». Дарла вздохнула. «А вдруг я ему не понравлюсь? Он же такой...» «Такой...» – она мечтательно закатила глаза. «Совершенный...» «А я все же немножечко не совсем совершенная...» Мы с Анель переглянулись. Если уж у Дарлы проблеснула самокритика и возникли сомнения, дело явно было серьезным. «В любом случае, не расстраивайся раньше времени...» – ободряюще улыбнулась я. «Вот я уверена, что все у вас с этим совершенным некромантом будет замечательно. Не сомневаюсь, Анель тоже так думает...» Меланхоличная Аниль явно думала иначе, но все же солидарно кивнула. «Девушки, красавицы!» С потолка вдруг свесился довольно улыбающийся Алим. «А у меня для вас есть замечательная новость!» «Это какая?» – тут же спросила я. «Я закончил с чердаком и коридором, так что теперь очередь преобразования у вашей комнаты!» Торжественно огласил он таким голосом, каким обычно ведущие телешоу объявляли о выигрыше в миллион. Но это и вправду была отличная новость. Учитывая, что на улице так резко похолодало, в нашей комнате сквозило еще сильнее. Да и хотелось бы уже спать в нормальной спальне, а не в пародии на нее. «Как здорово!» Анит даже от радости в ладоши хлопнула. «Вот-вот!» Довольно закивал дух. «Вы только представьте, какая красота будет!» «И стены золотаю, и окно заменю, и даже всю мебель вам улучшу, а то сколько вы, бедненькие, мучаетесь. На этих же продавленных кроватях со скомканными матрасами наверняка очень неудобно спать. Причем, заметьте, за вашу спальню я берусь в первую очередь, потом уже мужской займусь. Я парней предупредил, они не против. Так что скоро-скоро у вас будет роскошная комната. Ну...» Но... Он хитро улыбнулся. «И кто у нас тут самый лучший дух?» «Ты, Алим», — со смехом ответила я. «Лучше всех», — подтвердила Аниль. «Без сомнений». Тут же добавила Дарла, которая, похоже, даже от мысли о своем возлюбленном отвлеклась. «Я знал, что вы оцените». Алим аж сиял от гордости за себя. «Я завтра же приступаю к ремонту. Займет он несколько дней». Но ну, вы пока подумайте, где это время спать будете!» Наш радостный энтузиазм сдулся так же быстро, как и возник. «То есть как?» — обомлел Аниль. «Ну, милые мои, пока я буду приводить комнату в порядок, там невозможно будет жить!» Алим развел руками. «Дело-то это не мгновенное. Мне и стены заново выстраивать надо. Вряд ли вам понравится жить в комнате без стен, так ведь?» «Ну, а куда нам перебираться?» Растерянно пробормотала я. «Ты не можешь нам хотя бы на время еще одну спальню создать?» «Могу. Только это будет длиться столько же, сколько и ремонт вашей. Единственное, что могу предложить, это увеличить размеры мужской спальни и поставить там перегородку. Почти отдельная комната получится. Ну или в гостиную перебирайтесь, или в коридор. Только учтите, что камином я бы пока не занимался». И по ночам более-менее тепло только в спальнях. Ну, а как-то ускорить ремонт комнаты ты не можешь? тоскливо спросила я. Вообще-то это дело не быстрое. Важно, заявил дух. Дом-то сколько стоял неухоженный, само собой, я за один день его в достойный вид все равно привести не смогу. На мой взгляд, Алим очень даже мог. Просто он дотошно размышлял над каждой деталью. К примеру, не так давно несколько дней обдумывал, какие же шторы в гостиной сделать – в цветочек или в горошек. Благо, вариант Дарлы в трупике он сразу отверг. «Так что давайте, решайте быстро», – продолжил Алим. «К ремонту я приступаю уже завтра, и у вас еще полно времени, чтобы куда-нибудь перебраться». С этими словами он шустро втянулся в потолок. Ну нет, ну почему, если что-то хорошее, то обязательно с подвохом, вздохнула я. Чтобы не расслаблялись, фыркнула Дарла. Ничего не поделаешь, придется парней потеснить, пока Алим нашу комнату по кирпичику разбирать будет. Я вообще себе это с трудом представляю, проворчала Аниль. У них спальня по размеру, как наша. Вот вы сами рассудите, куда там еще три кровати поставите шкаф со столом. Так ведь Алим вроде обещал комнату увеличить, напомнила я. Ага, обещал. Целительница не стала спорить. А еще он обещал на позапрошлой неделе в ванную в нормальный вид привести, но до сих пор размышляет над тем, какой формы зеркала там лучше повесить. А добавить пару кресел в гостиную он обещал дней 10 назад. Но тоже пока все на стадии обдумывания и созерцания. Вот вы сейчас... «Скажите, что я опять все драматизирую, но помяните мое слово. Нам теперь до лета нашей комнаты не видать, учитывая, с какой скоростью Алим все делает». «Я все слышу, между прочим!» – раздался обиженный голос духа. «Вот всегда так. Стараешься, стараешься. В ответ только критикуют». «А ты докажи, что зря критикуем». Тут же предложила я. «Возьми быстренько вопрос комнаты уладь». В ответ Алим пробурчал что-то невнятное и больше в разговор не вмешивался. Парни к такому известию отнеслись философски. Мы как раз собрались за обедом. «Да ладно, потеснимся!» Гран пожал плечами. «Долго тесниться-то придется!» Тавер вздохнул. «После спальни девчонок Алим за нашу приняться обещал. Так что мы все так же дружно перекочуем из одной комнаты в другую!» Я ждала, что Рев скажет, мол, мне-то это не грозит. Я на другой факультет перевожусь, но он молчал, выглядел очень задумчивым и муром. Меня, конечно же, мучило любопытство, какие такие мысли его терзают, но я могла лишь теряться в догадках. «Никогда, Алим, вашу комнату разбирать начнет!» Все так же уныло поинтересовался Тавер. «Сказал, что с завтрашнего дня». Аниль вздохнула. «Скорее всего, как только мы на занятия уйдем, так что вещи и мебель уже сегодня перетаскивать надо». «Значит, давайте быстро обедать и сразу переездом займемся. Нечего тянуть до вечера», – предложил Гран. «Тем более мне сегодня еще одно очень важное зелье приготовить нужно». Больше всего вещей оказалось ударлы, начиная от кучи одежды и заканчивая коллекцией черепов. А меньше всего, конечно, у меня. Пока парни перетаскивали кровати, мы освобождали шкаф. Но я первым делом достала пуховик, ведь как принесла его от доти, так сразу и убрала. А сейчас вот взяла в руки и замерла в растерянности. Подумаешь, ну что тут особенного? Одежда как одежда. Но мне казалось, что я сейчас держу крохотный кусочек родного мира. Нахлынула страшная тоска. Такая сильная, какой не было еще ни разу за все то время, что я была здесь. Дрожащими руками я проверила карманы пуховика. Пары помятых автобусных билетов, спутанные наушники, мелочь и варежки. Синие вязаные варежки с узором в виде белых снежинок. Меня словно бы что-то острое кольнуло в сердце. Я просто вспомнила эти варежки. Вспомнила, как кто-то очень родной со смехом говорил. «Кира, ну какие олени! Ты же девочка! Со снежинками будет гораздо лучше!» Ни лица, ни голоса не всплыло в памяти. Только эти слова. Кто их сказал? «Мама», «Бабушка». Я с точностью знала лишь одно. Этот кто-то очень меня любил. «Кира, что с тобой?» Неожиданно меня тронула за плечо Аниль. «Все в порядке?» Не в силах ответить, я лишь кивнула. Да и что я могла сказать, что это ужасно гадко и несправедливо вырывать человека из его родного мира? И ладно, я вроде как уже более-менее смирилась и устроилась здесь. Но как же мои родные? Каково им от моего исчезновения? Ушла и не вернулась. Уже больше двух месяцев, как меня нет. — Осторожно! — громко возопила Дарла, возвращая меня в реальность. — Гран, неси очень аккуратно! — А что там? — полюбопытствовал оборотень, таща здоровенную запечатанную вазу, испещренную зловещими рунами. До этого она всегда стояла в углу комнаты за кроватью Дарлы. — Там прах одного древнего излющего некроманта! — как ни в чем не бывало, ответила хозяйка вазы. — А тебе-то он для чего? — не поняла целительница. — Ну как для чего? «Как только я под нотарею в некроманте до нужного уровня, я обязательно этого злодейчика живлю». Зачем? «Зачем?» Мрачно поинтересовались в один голос Граны и Аниль. «За тем, что это мое призвание». Обиженная их непониманием, Дарла насупилась. «Создавать другим проблемы?» Хихикнул Тавер, разбиравший в это время с рефом стол, чтобы можно было в дверной проем вынести. «Оживлять мертвых». Некромантка разоведелась еще больше. «Вот я всегда знала, что меня тут не ценят и не понимает. Вот возьму и иду к своему ненаглядному!» «Это ты сейчас про кого?» Озадачился Гран. «Про летающего волосатого? Или про того, чей прах мне сейчас тащить приходится?» Они и дальше дружно перепирались, но смысл слов пролетал мимо меня. Я просто стояла и смотрела на ребят. Мои друзья, я так к ним привыкла, я очень ими дорожила, но как ни крути, их все же было недостаточно. Увы, у меня пока не имелось в этом мире ничего, чтобы перевесило желание вернуться домой. Точнее, кое-кто все же мог стать такой опорой, но этому кое-кому... я больше не верила. Слишком тошно было обо всем этом думать. Я спешно спрятала варежки обратно в карман пуховика и сложила его в мешок с другой моей одеждой. Теперь осталось забрать только книги. И снова на глаза мне попался тот странный фолиант с рунами. «Аниль, слушай, не твоя книга?» Я окликнула целительницу, мы как раз с ней в комнате в этот момент остались вдвоем. Гран утащил вазу с прахом, Рев ревставером стол, а Дарла унесла дремлющего цветня. Аниль, Мельком взглянула на фулиант. «Нет, первый раз вижу». «Может, Дарлы?» – неуверенно пробормотала я. «Да вряд ли». Она покачала головой. Она рунным письмом точно не интересуется, хотя, мало ли». «Ее, наверное, иначе как бы у нас в комнате оказалась эта книга, если не моя и не твоя». Задумчиво пробормотала я. «Надо не забыть спросить у Дарлы, а то вдруг она ее потеряла уже». То, что Алим называл изящным расширением пространства, прямолинейная гран назвал архитектурным идиотизмом. Да, в спальне уместились все шесть кроватей. Но исключительно потому, что наш оригинальный призрак поставил по три штуки одна на другую. И теперь у стен напротив друг друга красовалась по трехэтажной кровати. Ну а обещанной перегородкой стала длинная громоздкая ширма, которая норовила завалиться каждый раз, когда кто-то проходил мимо. Первой жертвой едва не стал Тавер, но, на счастье, рядом как раз находился Гран. Он-то перегородку успел придержать, пока нашего хлипкого артефактора не прибило. «Жуть!» – выдала Аниль явно всю общую мысль. «В тесноте до да не в обиде? Я вяло улыбнулась. Меня даже не смущала перспектива, что буду спать в одной комнате с Рефом. Да и как тут вообще спать на таких кроватях? Все бы ничего, но трехэтажная конструкция выглядела шаткой и ненадежной. Мне упорно казалось, что она рухнет от первого же неосторожного движения. Причем Аниль сразу оговорилась, что спать будет на самой нижней кровати. «Правильно!» Нервно хихикнул Тавер. «Я на нашей тоже себе нижнюю выбрал!» Чтобы, когда все это завалится, меня убило сразу же, и я не мучился. Дарла заняла у нас самую верхнюю, мотивировав это тем, что потолок так рядом, словно крышка гроба. А это такое мимими, -ми -ми, которое упустить нельзя. Ну, мне, соответственно, досталась кровать второго этажа. Но плюсы все же тоже имелись. У парней в спальне было ощутимее теплее, чем в нашей. Видимо, в стенах было поменьше щелей. Так что и сквозняк такой по комнате не гулял. Оставалось надеяться, что и к неудобствам я тоже со временем привыкну. Все равно особого выбора нет. Ведь если перебираться, то только в гостиную. А там в последнее время все-таки чересчур прохладно. Весь наш переезд занял время как раз до ужина. Так что остаток вечера все занимались своими делами. Точнее, бездельничали, собравшись в гостиной и болтали обо всяких пустяках. Отсутствовал только гран и рев. Оборотень в это время на кухне вовсю химичился со своим архинужным зельем. Как он нам пояснил, ему удалось раздобыть редкий рецепт, который теоретически должен был пробудить в грани его тотемного зверя. Все-таки после той нашей вылазки наизнанку мира, оборотню никак не удавалось снова стать медведем. И это его страшенно удручало. Он даже начал вздыхать, мол, пусть еще какая-нибудь глобальная катастрофа случится. Вдруг это поможет. Ну, а теперь вот отчаянно надеялся на зелье. Арев ушел, сразу после ужина. Мне он, естественно, не докладывался куда. Но зато Тавер обмолвился, что вроде как на арену боевых магов. Я могла лишь молча завидовать. Само собой, с того момента, как я решила держаться от Рефа подальше, ни о каком совместном обучении речи не шло. Но ничего, зато Вейнс мне обещал добиться пропуска на боевую арену. Книги книгами, но практикой заниматься тоже надо. Так что вечер прошел особо ничем не примечательно. Гран тяпнул порцию получившегося зелья и теперь довольный ждал, когда же он медведем станет. Но пока никаких превращений не происходило. К ночи Реф вернулся, и пришла пора укладываться спать на новом месте. Мы с девчонками пошли в комнату первыми, переоделись в ночные сорочки и собрались занимать кровати. А это было проще всех. Лично я забиралась на свой второй этаж с опаской. Зато Дарла вскарабкалась легко и без каких-либо предусторожностей. Конструкция чуть заскрипела, но все же не пошатнулась и осталась на месте. «Знаете, я хотела пожелать доброй ночи!» У Анили вырвался нервный смешок. «Но, по-моему, куда актуальнее дожить до утра?» «Девчонки, вы уже улеглись?» Послышался из-за двери голос Грана. «Да, заходите, давайте», — отозвалась Дарла. Из-за ширмы не было видно, что происходит во второй половине спальни, но вскоре свет погас, видимо, все заняли свои места. Несмотря на опасение быть придавленной и рухнувшей на меня сверху кроватью, заснула я очень быстро, да только проспала недолго, и не только я. Грозный медвежьи рык мгновенно вытряхнул сновидение. «Чего у вас там?» – перепугалась я. «Гран все-таки в медведя превратился?» – тут же добавил Нель. Но «Ну, превратился, превратился, чего рычать-то?» – проворчала сонная Дарла. В темноте сквозь ширму было видно, как зажглись несколько световых огоньков. «Не превратился», – мрачно констатировал Рев. Это, видимо, зелье, так сказалось. Гран спит себе сладко, и его явно до утра теперь не разбудишь. Ну а нам-то чего делать? Вздохнул Тавер. Он спит себе довольно и храпит, как медведь. А нам как спать? Не понимаю, если Зуля среди ночи что-нибудь взводит. Но это уже совсем... Кстати, можно перебраться к Зуле? Зевнула Дарла. Только не факт, что у него столько кровати поместится и... Очередной грозный, рыко храп заглушил продолжение ее фразы: В общем, ладно, решительно произнес Рев. Да простит нас, Гран, но ему сегодня спать в гостиной. Тавер, помогай! И парни потащили сладко храпящего оборотни из комнаты. Рычание стало не таким оглушительным, но все равно слышалось прекрасно. Пришлось засыпать под его аккомпанемент. Деваться все равно было некуда.